Глава пятая в Субботу утром в клинике было практически безлюдно. Воспользовавшись моментом, решил наконец попробовать навести порядок на книжных полках. Заодно ознакомлюсь с их содержимым более подробно, а то все наспех. Скорее всего, можно найти что-нибудь очень полезное. Не думаю, что прежний Склифосовский чистую кулатуру для декорации собирал. Он ведь был более сильным магом, чем Юдин. Хотя теперь уже я, получается, более сильный, но это преимущественно за счет той самой техники с тонким пучком. Прямо даже интересно теперь стало, а насколько я стал сильнее, если этой методикой не пользоваться. Попробую как-нибудь для начала, на небольшой ранне. Оно, как говорится, и нафиг не надо, чистый из спортивного интереса. Спортивного, говоришь? Интересная идея. Я даже представил себе, на параллельно поставленных столах лежат 10 добровольцев, которые погружаются в сон, полосуют всех шашкой по бедру, а 10 магов излечивают им раны на время. Кто быстрее справился, получает главный приз. Бррр, лютый трэш. Это как раз тот случай, где соревноваться как-то неуместно. Книг на полках оказалось немало, больше двух сотен. Для начала я решил рассортировать их по темам. «Медитация – сюда, прикладная магия – сюда, бытовая магия – вот сюда». Хм, бытовая магия – это вроде как удел простолюдинов, не имеющих развитого ядра, передающегося по наследству. Зачем эти книги были нужны прошлому мне? В одной из них я обнаружил несколько закладок с пометками. Интересно, почитаем на досуге». Положил ее на стол. В процессе сортировки в кабинет ворвался вихрь. «Ну, вы поняли, это был Илья Юдин». «Ты чего тут моли ищешь?» Громко гыкнул он, довольный своей скрометной шуткой. «Или книжных червей, выколупываешь на рыбалку?» «Ща помру от смеха», — буркнул я, продолжая раскладывать книги по стопкам, которые уже вот-вот грозились рухнуть. Пришлось делать пару-тройку стопок по некоторым темам. «Чего хотел?» «Чего я хотел?» — хмыкнул он, наблюдая за моими действиями в стиле сортировщика почты. «Я думал, ты медитируешь, ядро чистишь, а ты фигней занимаешься». «Илюха, ты уверен, что все эти книги и есть фигня?» – недовольно буркнул я. «Книги не фигня, фигня то, что ты делаешь», – возмутился Илья. «Стоят они себе на полке, хорошо. Когда понадобилось что-то, нашел и почитал». «Илья, ты знаешь такое слово? Систематизация. И для чего это нужно?» – спросил я, оторвавшись от своего занятия и пристально глядя ему в глаза. «Знаю, но здесь это при чем?» систематизация нужна для прокачки ядра и протоков. Вот тут согласен. А у меня книги просто стоят на полке, и я лучше пару минут потрачу на поиск нужной, чем буду выколупывать все шкафы на пол, чтобы потом расставить по темам. Один хрен все потом перемешается, и толку ноль твоих стараний. Вот лучше занялся бы ядром и протоками. Я занимаюсь этим регулярно, огрызнулся я и продолжил сортировку. А вот «Как ты это делаешь? Расскажи!» Он прищурился и сложил руки на груди. «Илюх, блин! Это что, экзамен, что ли?» Я бросил очередную книгу на высокую стопку, там медленно начала крениться и рухнул на пол, растянувшись на пару метров на полу кабинета. Я просто смотрел, как это происходит. Только попкорна не хватало. «Я сейчас тебе такое расскажу!» «Я не виноват», — сделал шаг назад Юдин. «Ты сам книгу швырнул?» «Давай рассказывай уже, как ты с Хидром работаешь». Я тяжело вздохнул, понимая, что свое дело я спокойно уже не доделаю, и начал рассказывать. Или я меня спокойно выслушал, потом молчал с минуту. «И где ты нарыл информацию, что надо делать именно так?» Спросил он с ноткой недоверия в голосе, словно ожидая, что сейчас пойдет речь о желтой прессе. «Это старый книг из личной коллекции Виктора Сергеевича». Пожал я плечами и поплелся собирать распластанные по полу книги. «А что не так? Ты по-другому это делаешь?» «Не то, чтобы совсем», – пробормотал он. Его отношение к описанному мной изменилось на глазах. «Но я почему-то предполагаю, что твой метод окажется лучше. Сможешь мне принести почитать?» «Принести?» – я уложил книги в две стопки и снова подсел к шкафу. «Лично мне не жалко, но я за нее отвечаю головой, сам понимаешь. У Виктора Сергеевича много уникальных книг. ты из них он дал мне почитать, и в каждой из них я нахожу что-нибудь интересное» но я очень боюсь их передавать другие руки. «Ты мне не доверяешь, что ли?» — обиженно возмутился Юдин. «Мне, книжному червю, как ты меня с детства называл? Да для меня книги — это святое. Я скорее себе глаз выколю, чем книгу испорчу». «Я сам только начал ее изучать», — сказал я, освобождая от книг последнюю полку. «Процесс сортировки подходил к концу, останется теперь только красиво расставить». «Давай так сделаем. Я за выходные все усиленно буду изучать, а в понедельник принесу на работу. Будет лежать здесь на столе. Захотел почитать? Приходи и читай. За пределы кабинета выносить не надо». «Если я правильно понимаю...» Илья вздохнул и с вселенской тоской во взгляде посмотрел мне в глаза в надежде растрогать. «Ту книгу, в которой описан чудесный метод, по которому мы теперь работаем, ты мне тем более не дашь?» «Угадал», — хмыкнул я. Она вообще в одном экземпляре осталась, скорее всего. Но тут ты можешь сильно не переживать. Я в ближайшее время собираюсь ее переиздать. А еще планирую сделать по ней брошюры с методическими рекомендациями для лекарей и знахарей отдельно. На методичку тоже можешь рассчитывать. Самый первый экземпляр будет твой. И копию книги тоже хочу. Друг ты мне или нет? Да будет тебе все, не переживай. В дверь постучали, и в кабинет заглянула Света, моя медсестра. «Александр Петрович, там вчерашний дуэлянт пришел». «Хорошо, Свет, сейчас приду. Пусть пока ложится на стол». «Что за дуэлянт?» поинтересовался Илья. «Несчастная любовь со шпагой в пузе», хмыкнул я. «Я просто не был вчера уверен на все сто, что нет повреждений кишечника, сказал сегодня подойти. Со мной пойдешь?» «Пошли, я тебе сканировать брюшную полость научу». Я хмыкнул, покачал головой, надел халат и направился в сторону манипуляционной. Юдин семенил следом. Внешний вид парня мне сразу не понравился. Похоже, я вчера что-то пропустил. Обидно. «Что беспокоит?» Сходу поинтересовался я. «Живот сильно болит слева», — сказал парень. В голосе явно слышалось внутреннее напряжение. «Значит, он не преувеличивает. Болит конкретно. Эх, будем теперь перетонит еще лечить. Когда начал болеть?» «После обеда вчера совсем немножечко. К вечеру постепенно боль усиливалась. А ночью почти не спал». Все пило, обезболивающее, травяные сборы, которые мне помогали ненадолго. Потом все по-новой. Жар был? Да, наверное, — кивнул он. Ночью сначала трясло, потом проснулся, мокрый весь. Хреново, интоксикация пошла. Илюха стоял рядом и молча наблюдал. Живот на ощупь напряженный, нажиму выраженно сопротивляется. При этом пациент начал корчить гримасы стопроцентный перитонит я приложил ладонь на левую половину живота и увидел в брюшной полости свободную жидкость магическим сканированием трудно определить что это за жидкость но судя по рассеиванию сканирующего луча это или кровь или гной если суди, пожалуй вам скорее всего гной а что там по поводу гноя говорил гиппократ правильно увидев гной эвакуируй это обязательно надо из живота убирать Просто выжечь магии можно, но далеко не лучший вариант. По крайней мере, не для меня. «Здесь надо сделать небольшую операцию», — сказал я молодому барону. «Надо убрать жидкости из живота, промыть и оставить дренаж. А завтра снова придете на осмотр». «Вы завтра работаете?» — удивился парень. «Придется», — улыбнулся я. «Приходите к девяти, чтобы нам друг друга не ждать. Света, зови Бориса Владимировича и готовь инструменты для лапаротомии». «Да, Александр Петрович», — ответила девушка и тут же начала разворачивать бурную деятельность. Но в отличие от имитации таковой, как у некоторых, все было четко и по делу. «Не хочешь пока еще раз попробовать просканировать живот?» — поинтересовал Илья. «Вчера весь кишечник двадцать раз пересмотрел. Ничего не нашел. А сейчас на фоне гноя, думаешь, найду?» «Практически уверен», — хмыкнул он. «Давай, клади свою лапу обратно на живот». «Ну ладно, попробуем еще посмотреть». Илья положил свою руку поверх моей, наподобие как это делали во время испытаний Захарин. Я начал медленно смещать ладонь сверху вниз, превратив сканирующий пучок в плоскость. Ну, почти как УЗИ. Прошел всю левую половину, но ничего на кишечнике не нашел. Ни единой маленькой дырочки. А ведь она есть. Это теперь достоверно известно. «А ну-ка, убери руку», — скомандовал Юдин. «Да пожалуйста». Хмыкнул я, убрал свою ладонь и сделал шаг назад. «Ты далеко не отходи, сейчас найдем», – заверил Илья. Он положил теперь свою руку на левый фланг и закрыл глаза. В отличие от меня, он не водил рукой по поверхности. Она так и оставалась на одном месте. Не прошло минуты, как он открыл глаза и довольно улыбался. «Ну вот, а ты говоришь, что нет дырочки». Он довольно улыбался, как кот, незаметно и безнаказанно укравший сметану. Радовался, что хоть... «В чем то меня приплюнул Убрал ладонь и ткнул пальцем в определенную точку. «Она здесь. Смотри еще раз». Я положил ладонь на то место, которое он указал, и начал еще более детально сканировать, теперь уже тонким пучком. «Бесполезно. Что-то на мгновение мелькнуло, и на том все. Я даже не успел сфокусироваться». Юдин снова положил свою руку сверху и предложил повторить сканирование еще раз. «Ты когда проверяешь, что там где, почему не меняешь спектр?» «Это ведь тебе не почка?» «В смысле спектр?» – удивился я. В этот момент вошел Корсаков. «Здравствуйте, Борис Владимирович. Нам очень повезло, что вы сегодня работаете. У парня перитонит. Будем оперировать». «Да погоди ты оперировать!» – раздраженно брякнул Юдин. «Попробуй сканировать еще раз». Это прозвучало как приказ, которому я решил подчиниться. Он пояснил мне, что надо сделать с лучом, чтобы лучше видеть. Сначала у меня не получалось. Илья выдавал новые инструкции по ходу пьесы, и через несколько минут мытарств я, наконец, увидел ту чертову дырочку. Там всего делов-то, уж столько проблем устроило. И смог ее заживить меньше, чем за минуту. «Так, ну, допустим, рану кишки нашли и устранили», — начал я размышлять слух. «Но ведь остался, надо оперировать». «Не надо оперировать», — с нажимом и чуть ли не по слогам сказал Илья. «Как так не надо?» Возмутился я, мое терпение медленно приближалось к точке кипения. «Гной и излившееся кишечно содержимое с брюшной полости надо убрать. Все промыть, поставить дренаж и зашить рану». ты за свое!» — шлепнул себя по лбу Юдин. «Тогда хватит загадок!» — уже повышенным тоном сказал я. «Еще немного я этому сказочнику и любителю загадок леща дам. Познает прелести рыбалки». «Говори, что там у тебя на уме, пока я тебе больно не сделал?» «Ой, прям боюсь, боюсь», — хихикнул я не встретившись со мной взглядом, сразу сошел с лица и сделал шаг в сторону, чтобы я до него не натянулся. «Ну ладно, не нервничай, сейчас объясню все». Я уже не стал ему говорить, что ничто так не бесит, как фраза «не нервничай». «Вот сейчас мы как раз испытаем твой дар», «В его классическом проявлении», – начал он с опаской, поглядывая на меня. «Это все можно убрать и привести в порядок двумя способами. Первый – тот, который ты предлагал. Но так делают только знахари в лечебницах для бедных. Лекари просто заливают очаг воспаления потоком магии, а не тонким пучком. В этих условиях он не сработает. Или ты будешь делать это все до самого вечера». «Ясно», – кивнул я, потихоньку остывая. «Так бы сразу и сказал, а то водишь за нас. «Я думаю, что ты знаешь», – пожал он плечами. «Наверное, знал когда-то», – буркнул я и снова положил ладонь на живот дуэлянта. «В общем и целом-то я понял, но уже порядком отвык это делать именно так. А точнее, и привыкнуть особо не успел. На всякий случай на пару минут погрузился в глубокую медитацию, прямо стоя, напитывая ядро до предела. Ну что, Саня, с Богом?» «Усилием воли я усердно собирал потоки магической энергии со всего тела, даже с мизинцев на ногах» потом по центральному протоку перенаправил в левую руку дополнительно подпитывая запасами ядра на мой взгляд поток получился достаточно мощный подобного я пару недель ранее сделать не смог бы казалось еще читок поднажми и рука начнет светиться результата я пока увидеть не мог сначала просто лил очищающий поток энергии жизни по всему левому флангу живота Отдельный акцент нижней части и тазу, куда все стекало, пока пациент находился в вертикальном положении. Одновременно старался следить за наполнением ядра, которое стремительно пустело. И почему я раньше не догадался заглядывать туда на ходу? Несколько раз мог бы избежать истощения. Когда запас энергии в ядре достиг критической точки, я резко остановил поток и усилием воли быстро распределил остаток энергии равномерно по всем протокам, оставив в ядре самую малость. Когда открыл глаза, меня не штормило, не шатало, никаких темных кругов перед глазами, лишь небольшая слабость. Ну вот, можем же, когда захотим. Илюх, проверь, что там лучше ты, сказал я, убирая руку и отходя назад. На сканирование меня уже точно не хватит. Свет, принеси, пожалуйста, кофе на всех, возьмем небольшой перерыв. О, раскомандовался, сказал Юдин со странным выражением восторга на лице. Сейчас проверим. «Что ты там наколдовал?» «Рогалика взять?» спросила Света, уже стоя на пороге. «И не только», — улыбнулся я. «Спасибо». Юдин приложил ладонь к животу пациента и начал сканировать. Я с нетерпением ждал его вердикта. Ждать пришлось недолго. «Очень даже неплохо», — ухмыльнулся Илья. «Я думал, что мне половину работы придется переделывать, а тут совсем чуть-чуть осталось». «Где хоть к ней пальцем?» Я подошел ближе. «Интересно». «Где же я что пропустил?» «Вот тут», — он ткнул на границе средней нижней третьей брюшной стенки сантиметров на пять левее белой линии живота. «Небольшой затек над брыжейкой сигмовитки. Не переживай, я сейчас уберу. Ты и так дофига сделал. Я тебе уже завидовать начинаю. Буду теперь так же ядром заниматься, как и ты. И помни, ты мне книгу обещал». «Да помню, я помню», — вздохнул я, потому что на самом деле уже забыл. «То-то же!» — хмыкнул Илья и начал вливать поток энергии в оставшийся очаг воспаления. «Ну вот и все. Если ты немного отошел, можешь теперь сам просканировать». «Давай, гляну», — ответил я. Пока стоял, времени даром не терял, медитировал, но без глубокого погружения. «Надеюсь, что этого хватит». Я снова перепроверил все. Везде чисто. «А вот теперь хрен его знает, может, Юдин придумал этот затек?» «Теперь уже правильный ответа не узнаешь». Света пришла с целым подносом, на котором красовался кофейник и четыре чашки. Пара внушительного размера тарелок с разнообразной, дурманящей, пахнущей выпечкой. На мой удивленный взгляд, она пожала плечами. «Маменька ваша в коридоре встретилась, спросила, как дела, потом обеспечила вот этим всем». «Принято», — одобрил я. «Ставь на стол, давайте перекусим. Там в коридоре есть кто? Два человека сидят по бокам от двери», — ответила Света, расставляя на столе содержимое подноса. «В крови и бинтах никого нет, подождут немного». «Согласен», — кинул я. «Сытый лекарь, добрый лекарь. Так что, получается, это в их же интересах. Борис Владимирович, вы присоединитесь, здесь на всех хватит». «Нет, ребята, спасибо за предложение, но я позавтракал хорошо, скоро обед, да и организм мой не настолько молод, чтобы есть ватрушки и не думать о весе». «Ну, я предлагал решение за вами». Гораздо приятнее восстанавливаться после серьезной нагрузки, когда в твой организм, кроме магической энергии, одновременно вливается поток таких вредных, но таких вкусных калорий. Сейчас все эти вкусняшки самое то в бока точно не отложатся. Когда я потянулся за вторым эклером с кремовой начинкой, в кармане зазвонил телефон. Я сначала не хотел брать его в руки, но звонивший был очень настойчив. Запив эклер смачным глотком кофе, я достал телефон и посмотрел на экран. Это оказался секретарь Обухова. «Какого ляда ему надо от меня в субботу? Неужели мне дадут добро?» «Слушаю вас», — ответил я, косясь на стремительно исчезающую стрелки выпечку. Юдин справлялся один за двоих и не собирался останавливаться. «Александр Петрович», — начал секретарь, прокашлялся, потом продолжил. «Степан Митрофанович поручил мне вас разыскать и доставить к нему в кабинет. Не будете ли вы столь любезны и сами придете сюда?» «У меня и так слишком много дел для субботы, так, чтобы доставлять вас лично». «Ого, даже так?» – скинул я брови, что очень заинтересовало и Юдину, и медсестру. «Насколько это терпит, а то у меня еще несколько пациентов осталось. Ближайшие четыре часа он точно пробудет на работе, это уже проверено годами, но на вашем месте я бы сильно не затягивал. Очень надеюсь на вашу сознательность и жду с еще большим нетерпением, чем сам Степан Митрофанович». Слащавым подхалимским голосом произнес «Это все секретарь» и, не дожидаясь ответа, положил трубку. Что там такое случилось?» – спросил Илья. Он, бедники, даже жевать перестал. Зато мне досталась сочная ватрушка, за которой он так и не дотянулся. «Обухов срочно к себе вызывает», – ответил я и с восторгом наблюдал, как из руки Юдина последний клер падает на пол, а крем разлетается во все стороны. В том числе и на его туфле.